Глава 14. Люсина почти ничего и так давно была аккуратно сложена в сундук и ожидала своего часа в чулане. Мария знала его содержимое в подробностях и без затруднений перечислила Люси все, что имелось в приданном хозяйской дочери. И раз ее как раз готовили к переселению в новую семью, там и собирались предметы первой необходимости для переезда. Очень даже удобно получилось — «И напрягаться не надо, ломать голову, где чего раздобыть, да как сохранить», — улыбнулась про себя Людмила. «Всех дел переложить уже готовые из сундука в большой дорожный мешок». К ужину Люся всё же начала понемногу нервничать. Наверное, потому что успешный старт их рискового предприятия сейчас зависел не от нее, а от того, насколько крепкими окажутся нервы Мари. Вопреки всяким опасениям, девушка справилась со своей задачей блестяще. Чтобы подстраховаться, замаскировать легкий посторонний привкус лекарства, горничная рискнула добавить в пресноватую похлёбку Кристи немного специй, за что моментально получила суровый нагоняй от мадам. «Мари, это непростительное расточительство. Кто тебе дозволил прикасаться к запасам драгоценных порошков?» С наслаждением уплетая за обе щеки, заметно повкусневшую кухаркину стрипню, пыхтела возмущением Бернадетт. «Мадам, простите, больше никогда клянусь. Я ведь совсем чуть-чуть для вашего удовольствия, только в господские порции. Вот посмотрите, моя еда по-прежнему проста». Служанка, изображая искреннее раскаяние в доказательство своих оправданий, не поленилась притащить тарелку и продемонстрировать ее содержимое хозяйки. А та ведь проверила, бдительно заглянула в протянутую миску и удовлетворенно хмыкнула, снова принимаясь за работу ложкой. «Запомни, эти специи предназначены только для торжественных обедов с самыми важными гостями. Как будто ты этого никогда не знала». Снова сурово свела брови мадам, но наказывать Мари не стала, лишь брюзгливо добавила. «Вот же бестолочь своевольная! И зачем я только отпустила Кристи?» Все же употребление значительно улучшенного на вкус и аромат блюда приподняло ей настроение, сбавило, так сказать, уровень агрессивности и улучшило сон. Ну, вы понимаете. Спустя каких-то полчаса весь дом беспробудно храпел и грезил сладкими сновидениями. Настал черёд действовать Людмиле. Впрочем, после успешного вредительского акта Мари все оказалось достаточно легко — Просто зайти в комнату, вытащить из-под подушки мадам ключи, спокойно подобрать нужные к ящику с документами и изъять необходимое. Затем то же самое проделать в чулане. Не мешкая, но и без суеты, без излишней нервозности, чтобы ничего не упустить». На зарождающемся рассвете две девицы вышли из дома. На себе тащили баулы с одеждой, припасами, стыренными Марии с кладовой и наиболее полезную часть приданного, за которое Люда на всякий пожарный, оставила расписку. Никто не должен упрекнуть их в воровстве, на случай, если все закончится фиаско и их найдут. В прошлый раз Люсьен ушла на рывок с пустыми руками, в чем была. Маман рассудила, что блудная дочь в скорости испугается, намается и вернется сама, а потому, чтобы не позориться перед соседями совсем уж громко и открыто, решила выждать время, не стала организовывать немедленного преследования. Так, собственно, и вышло. Как пойдет дело теперь, неизвестно. Все-таки свое намерение Людмила обозначила и подготовила более серьезно. Опять же, некоторые материальные ценности из дома умыкнула хоть и не присвоила себе ничего лишнего. Он даже крупу сердобольная Кристи мысленно списала на мышей. Но кошку, между прочим, безвинную, хозяйки не выдала. Так что никто не пострадал. Выскользнув за калитку, девушки припустили прочь. Даже дорожку в этот раз выбрали окольную, чтобы ненароком не столкнуться с маловероятными, тем не менее возможными знакомыми, пока не минуют родной квартал. И Ипподром обходили с его задней стороны, отчаянно зажимая носы. Здесь как раз концентрировались навозные кучи. И вонь стояла такая, что хоть святых выноси. И все же, как не путали беглянки следы, как не старались остаться незамеченными, на одного случайного свидетеля они напоролись. Дворник, уже не раз встреченный в прошлой вылазке рыбой мужик, был на ногах и занимался тем, что выгребал конские стойла от отходов производства поскрипывая тачкой и насвистывая что-то незамысловатое, крепкий дядька деловито катил свое орудие труда из черных ворот развлекательного заведения. Заслышав это движение, девчонки притаились за углом сарая и решили переждать, когда тот вывалит содержимое тачки и отправится за новой порцией удобрения. Отсиживаться пришлось порядочно, пока там работник выгрузил тележку, пока подскрёб лопатой то, что свалилось с ароматной горки прямо на дорожку. При этом странноватый детина бормотал что-то под нос и часто сокрушенно вздыхал, временами поглядывая на одно из единообразных произведений своего труда. Выглядели эти груды действительно как-то порционно, что ли? Люся попыталась присмотреться, что он там разглядывал, но в утренних сумерках сумела различить лишь какое-то темное пятно, слабо выделявшееся в общей массе, ну, вот это и, собственно, массы. Как только не слишком-то мелодичный, ставший совсем уж печальным свист, начал удаляться, Людмила с Мари двинулись вперед мелкими перебежками от кучи к куче. И тут Люся затормозила колом, едва не сбив свою напарницу с ног. «Госпожа Люсье, ну, что случилось?» «Бежим, покуда работник не вернулся!» Взбудораженным шепотом нетерпеливо поторопила Мари. «Погоди! Это что? Это... кто? Собака, что ли?» Волосы на затылке девушки мерзко зашевелились, взъерошились от совершенно чудовищного зрелища. Люда, слабея ногами, опустила свою часть ноши прямо на землю, и сделала несколько шагов к жуткой находке. Темное пятно на куче оказалось псом. исколеченный, да буквально изодранный в клочья. Людмила присмотрелась. Доберман лежал на склоне навозной кучи безвольной тушей. Холка, уши и особенно раскуроченный бок представляли собой страшное зрелище. Кое-где содранная шкура свисала лоскутами, приоткрывая под собой сгустки спёкшейся крови. «Изверги!» — прошептала рядом Мари. «Вчера, наверное, в бою насмерть задрали, так и кинули гнить. А то ли прямо ночью. Эти господа любят пощекотать нервы, когда добрые люди спят и не могут видеть подобных злодейств. Ну идемте же, ему уже не помочь». «Постой!» «Погляди, он, кажется, дышит!» Люся приблизилась вплотную и заметила, как часто-часто, отрывисто и мелко, словно загнанный пульс беглеца, вздымается бок животного. «Да он еще живой! Сволочи!» Она упала на коленки прямо в навоз и осторожно прикоснулась к могучей лапе. Пёс вздрогнул и приоткрыл слезящийся глаз. «Так вот, кто здесь шарится по ночам!» громко угрожающе грянула за спиной девушек и, рвущаяся на части от сострадания и почти физической боли сердце Люси, ухнула вниз. «Дяденька, да мы ничего, мы тут просто мимо», — испуганно залепетала Мари. «Эван как? Девки!» — экспрессивно всплеснул большими ладонями грозный мужик. «Вижу уже, что мимо». А то расповатился кто-то по ночам с воровать. Это ж какому белорукому вельможи навоз, простое говно, а бушковитому да люду наипервейшее удобрение. Вот и прот, а мне отвечай. У хозяина полей, видимо-невидимо, не опять же, и торговля спорится. А то ж стерегу, сохраняю господское добро. Я ж здесь и за сторожа, и за уборщика. Так вот, признавайтесь, чего тут забыли две девицы, да в такую рань? Кто его так? Вместо ответа тихо спросила Люся, глотая подступившие слезы. Да к ночерью на боях порвали, так и выбросили из уверы подыхать. А я что? Разве ж супротив господского слова пойдешь, начнешь перечить, сам лихо нахлебаешься, да и такую зверюгу. Куда ее? Ну, послушайте, ведь какой пес! Дорогой, по всему, видать, чего ж не полечили? переживательно всхлипнула Мари. А разозлился хозяин. Не впервые этот вот так схлопотал, бедолага. В прошлый раз еще выхаживали, да только опосля в него точно демон вселился. Дикий, злой стал, точно бес, никого не слушает. Хозяину своему чуть полруки не оттяпал. Вот осерчал тот, говорит, пущает, а скотина вздыхает на помойке. А по мне так сами они на потеху животин вызверяют, а потом еще удивляются, чего они им подолы дерут. Хучет, откажись, и вправду башкой хорошо двинулся, совсем одурел». Так вот и давай не значит, сотравить его, что ни день. Так он одного кобеля так погрыз, что еле живым вырвали, да цельную свору и напустили, чтобы, значит, утихомирили этого адища. Своими руками превратили пса в лютого зверя, получили в ответ его свирепый отпор, да и выкинули полумёртвого, окрестив напоследок демонам. Так и есть, говорят, убирай до с глаз долой, ни к чему нам такое чудище из преисподней. Угу. Разомкнув стиснутые яростью зубы, Люся отерла мокрое лицо. Воплощение зла. Люцифер.